Глава 17. Судья Квимби точно знал, однажды эта возня с бумажками его доконает. Он сдвинул очередную папку на угол стола, и тут в дверь осторожно постучали, и в кабинет вошла его ассистентка, Уиллоу Эйкенс. В руках у неё была ещё одна проклятущая папка, которую она через секунду положила на стол перед ним. Как бы ему хотелось, чтобы она сразу сунула её в шредер. Однако судья нашёл в себе силы поблагодарить женщину. Похоже, пора ему подумать об отпуске. Подняв голову от бумаг, он вдруг обнаружил, что Уйло всё ещё стоит перед ним, нервно сжимая руки. У судьи она работала уже 7 лет, и до сих пор ему не доводилось видеть, чтобы она била баклуши. Вас что-то беспокоит, Уйло? Семья Бишип. Судья не удивился. Жестом предложив Уилу присесть, он спросил: "И что с ними не так?" Она опустилась на краешек стула, готовая вскочить по первому требованию. "Раз уж так вышло, что это вам придётся решать, кому дать опеку над ребёнком, которого нашла Блу. Наверное, я должна поставить вас в известность, что в прошлом у меня были отношения с Уэйдом-биشпом. Серьёзно?" Он сделал вид, будто впервые об этом слышит. Это было давным-давно. Почти 30 лет прошло. И репутация Уэйда вас не смущала, спросил судья. А ведь репутация была та ещё. К 18 годам у Уэйда за плечами были уже десятки приводов: за незаконное употребление алкоголя, нарушение трудовой дисциплины, мелкие кражи, вандализм и хулиганство. И чем чаще Уэйтко попадался, тем яснее судье становилось. Парень так выкаблучивается только потому, что от него ничего другого и не ждут. Уилло развела руками. Может, и смущалась слегка, но встречаться мы всё равно начали. К тому же он хотел изменить свою жизнь. Когда мы познакомились, я работала в Publix и училась в государственном колледже, а он как раз нанялся в помощники к электрику. Годы мы с ним встречались, а потом он сделал мне предложение. Хотела степеница и завести семью. Она опустила взгляд на свои руки. Нам тогда было всего лишь по 18, и я не была уверена, что готова к такому. Мне казалось, что всё как-то слишком быстро, поспешно, не по-настоящему. Да и боялась я, потому ему и отказала. Пожалуй, в таком юном возрасте и правда рано степеняться. тем более, если есть сомнения. Мы расстались, я уехала из города. Потом переехала ещё раз, а в Баттонвуд вернулась только 10 лет спустя. Поселилась в новом доме и позвонила в Dutz Electrics, чтобы они прислали кого-нибудь провести мне свет на крыльцо. И представляете, по вызову пришёл Уэйт. Я была в шоке. А он, оказывается, за это время сам уже стал электриком. Малектов в городе считал, что Уэйт способен на что-то большее, чем мелкий криминал. Но тут в дело вмешался Рейдот. Мы с Уэйдом начали ровно с того места, на котором остановились. И я уверена была, что в этот раз мы всё-таки дойдём до алтаря, но тут они решили ограбить банк. Очень вам сочувствую, Уйла уквинула, всё так же разглядывая собственные руки. Я до сих пор не понимаю, зачем он это сделал. У него ведь всё было. Ему удалось восстановить свою репутацию, он неплохо зарабатывал, мы строили планы на будущее. И в один прекрасный день всё это просто сгорело в мгновение ока. Немного утешает только то, что умирая, он знал, как сильно я его люблю. Жаль только, у меня так мало времени было, чтобы ему это показать. Ну да ладно. Я просто хотела, чтобы вы знали на всякий случай. Очень ценю вашу откровенность, Уйлоу. Когда она вышла из кабинета, судья сложил папки и запер их в ящик стола. Всё это могло подождать до завтра. А сейчас ему очень хотелось поскорее пойти домой и сказать миссис Квимби, как сильно он её любит. Бу. Во сколько ше пообещал приехать? просила Марла, доставая из холодильника кувшин холодного чая. В 10 у меня относительное этого визита было дурное предчувствие, и всё потому, что ветер молчал. Тишина вокруг стояла просто оглушительная. Я перевела взгляд на Флору, клубочком свернувшуюся в своей колыбельке. Она наконец уснула, и личико её стало безмятежным. Выложив на тарелку печенье, Я подняла глаза. По заднему двору подруку с сиделкой расхаживал Мо. Он так рвался на поиски своей любимой скеттер, что мы решили вывести его погулять. За ночь царапина исчезла с его щеки, но взгляд был затуманен. Очевидно, он снова находился в другом месте и времени. Я пыталась напоминать ему о вчерашнем вечере и его обещании, но он, похоже, даже не понял, о чём это я. Полко сегодня я осознала, как много марла для него делала. Неудивительно, что она так измучена. В последние дни в руках её почти не осталось целительной силы, и сразу стало заметно, как глубоко мо провалился в кроличью нору деменции. Оставалось лишь надеяться, что он этого не осознаёт. Точно знает кто он сейчас и где, даже если для окружающих это остаётся загадкой. Проследив за моим взглядом, Марла заметила: "Моя сегодня совсем без сил. Подремать бы ему попозже с Флорой. Может, это ему поможет?" Подремать с Флорой, напитаться её энергией. Я так крепко стиснула в руке печенье, что оно треснуло, и на кухонную стойку посыпались крошки. Марла, всегда умевшая чувствовать моё настроение, обняла меня. словно стремясь впитать своим мягким телом мою злость. В чёрных глазах её мерцали золотистые искорки. Сейчас она не могла лечить мо, и её организм всеми силами стремился восстановиться во время этого вынужденного перерыва. Я лучше уйду вместе с ним в лу, чем останусь жить без него. Мы вместе больше 50 лет прожили. Я теперь даже и не пойму, где кончается он и начинаюсь я. Не нужно нам сейчас разделяться. Почему? Я вытерла руки полотенцем. Кажется, мой вопрос её обескуражил. Потому что я люблю его. Неужели так трудно понять? Любовь это поверхностный ответ, Марла, и ты сама это знаешь. Ты любишь Мо, но ты любишь и меня, и Перси. Однако нас ты всё же хочешь покинуть. А каков будет развёрнутый ответ? Уж объясни мне, милая. Ты боишься жить без него, вот и всё. Ну кое-кто однажды сказал мне, что люди, которых мы любим, остаются внутри нас навсегда. Мо хочет, чтобы ты осталась. Он хочет, чтобы ты жила, потому что знает, что всё равно останется с тобой. И именно таким способом продолжит существовать. Чего бы ты хотела на месте Мо? Попробуй посмотреть на ситуацию его глазами. Неужели ты бы желала, чтобы он умер за тебя? Марла открыла было рот, чтобы мне возразить, но в этот момент в дверь постучали. Это было даже к лучшему. Я не знала, найду ли другие слова, способные заставить её передумать. Наверное, пора было привыкать к мысли, что вскоре я потеряю их обоих. Перси громко топая, сбежала по лестнице, Я же пошла открывать. Шагнув через порог, Шэп снял тёмные очки. В руках он держал папку с бумагами. Извините, что не предупредил заранее. Всё нормально, заверила я. Я рада, что всё это наконец закончится. Подошла Марла и Шэп крепко обнял её. Он тоже был одним из её крольчат. Хочешь холодного чая, Шэп? спросила она. Или печенье. Нет, спасибо, Марла. Убедившись, что Флора спокойно спит в колыбельке, я махнула рукой в сторону гостиной. Давайте присядим. Несмотря на своё настроение, Версия опустилась на диван рядом со мной, плечом к плечу. Марла села с другой стороны. Меня словно окружило любовью. Чувство было приятное, и я непременно посмаковала бы его. Если бы меня так сильно не изводила тревога, меня не покидало ощущение, что Шеп явился к нам, чтобы изменить мою жизнь навсегда. Это ясно следовало из молчания ветра и из выражения лица самого Шепа. "Вид у тебя такой, словно ты должен гласить нам смертный приговор", начала я. "Видел бы ты своё лицо". Жутко мрачная, удержала Перси. Шеп постучал папкой по ладони. Даже не знаю, как вам всё это сказать. Выкладывай уже, вмешалась Марла, пока я не умерла от волнения. Анализ показал, что Флора дочь Перси. Нет, отозвался он. Они даже не родственницы. Я же говорила, Перси скрестил руки на груди. Тогда из-за чего весь Сырбор шепк? спросила я. Он набрал в грудь побольше воздуха. открыл папку и вытащил несколько листков бумаги а вот сумная ДНК показывает родственные связи с обоими родителями такой анализ обычно делается чтобы определить ДНК профиль человека в результатах твоих анализов Блу обнаружилось кое-что неожиданное и в лаборатории решили также исследовать митохондриальную ДНК она передаётся из поколения в поколение по материнской линии И такой анализ помогает установить, кто является матерью человека. Матерью? Вы проверяли, не являюсь ли я матерью Флоры? спросила я, пытаясь понять, к чему он ведёт. Но зачем? Уж наверное, будь я её матерью, я бы помнила, как родила её, а я этого не помню. И анализы это подтверждают. Он встретился со мной взглядом, Нобло они подтверждают и то, что вы с Флорой родственники. Ветер неожидано вздохнул с облегчением. Вздох этот со свистом пронёсся по каминной трубе и разберёгл мне душу, сколыхнув знакомую тягу к лесу. Он манил меня, умолял увидеться с ним поскорее. Но идти я не могла, пока не могла. Я обернулась к Флоре и повнимательнее вгляделась в такой знакомый разрез глаз. А я-то думала, что это просто совпадение. Но как? Флора твоя родственница по материнской линии. Шэпс сдвинул брови, подался вперёд, словно вся эта ситуация своей тяжестью прижимала его к земле, и упёрся локтями в колени. Но Перси нет. Глу у вас Перси никак не может быть общей матери. Дальнейшие исследования взятых у вас образцов показали, Но на самом деле Перси твоя тётка, а отцом твоим был один из тех, кого ты считала братьями. Твайла и Коб, приходящиеся тебе бабушкой и дедушкой, очевидно удочерили тебя сразу после рождения. Такое случается во многих семьях. Иногда дети знают об этом, а иногда нет. Святые угодники, едва слышно пробормотала Марла. И что теперь? Напряжённо спросила Перси: "Я больше не могла усидеть на месте. Потрясённая словами Шепа, взвинченная неумолчными призывами Ветра, я вскочила на ноги. Неужели мои папа и мама на самом деле не были моими родителями? Это чушь! Ты совершенно определённо врёт. Наверное, образцы испортились". Ветер ревел в моей голове, Прямясь выгнать оттуда любую мысль, кроме тех, что вели к скорейшему побегу в лес, я покрепче упёрлась ступнями в пол, чтобы не броситься вон из дома. Нет, собрастцами всё в порядке. Мне жаль, Блу. В глазах шепы посветилось искреннее сочувствие. Знаю, такое трудно принять. Перси, бледная как мел, открыла рот, чтобы что-то сказать, но не смогла вымолвить ни слова. Судя по анализам, степень родства у вас с Флорой примерно такая, как если бы она была твоей двоюродной племянницей, продолжил шепк. Не знаешь, у кого-то из твоих братьев были незаконнорождённые дети. В смысле, кроме меня? Голос у меня сорвался. Шепк поморщился. Таеу было только 7, когда я родилась, сказала я. А Уэйду 18. Вероятно, от него в то время мог кто-то забеременеть. А о маке я почти ничего не знаю. Он ушёл в армию и погиб через несколько месяцев после моего рождения. Марла кивнула. У Уэйда в то время были серьёзные отношения. Он даже делал той девушке предложение. Её зовут Уилоу Эйкенс. Сейчас она работает у судьи Квимби. Верси растерянно взглянула на меня. Вайла всегда говорила, что ты стала для неё настоящим сюрпризом. Вайла и в самом деле не любила обсуждать моё появление на свет. И только сейчас мне вдруг пришло в голову, что, возможно, она просто не особенно много об этом знала. Мне трудно было поверить в то, что я только что услышала. Однако абсолютно невероятным это не казалось. Но почему? К тому же, добавила Перси, Разве не было каких-то проблем с твоим свидетельством о рождении? Да, были. Я пошла в школу на год позже, потому что когда Твайла попыталась записать меня туда, у меня не оказалось свидетельства о рождении. Она тогда объяснила, что я родилась дома, без свидетелей, и она просто не удосужилась сходить и официально меня зарегистрировать. Пришлось получать свидетельство задним числом. И к тому времени, как оно было готово, Учебный год уже давно начался, и мне пришлось ждать до следующей осени. Шэб сделал пометку в бумагах. "Поговорю с Уйлао". Я металась по комнате: два шага вперёд, поворот, два шага назад. Ветер снова позвал меня за собой, и я замерла, прислушиваясь к нему. Словно догадавшись, что я замыслила побег, Марла поднялась с дивана и встала рядом со мной. Шеп, это всё как-то чудно звучит. Может, в анализах что-то напутали? Ты ведь и у Сары Грейс Фултон мазок брал, верно? Не могли два образца по ошибке перемешаться. Вдруг это она, дочь любви Уэйда. Я раскрыл рот от удивления. Разве такое возможно, чтобы Сара Грейс была епископ? Но в этот момент Перси вдруг резко вскочил с дивана. Сара Грей сдавала ДНК на анализ, но зачем? От неё волнами исходила паника, и я на время забыла о ветре и сосредоточила всё своё внимание на ней. Перси металась по гостиной, беспокойно дёргая руками и казалось, готова была вот-вот разрыдаться. Шэп медленно поднялся со стула. Затем же зачем и блю, чтобы помочь следствию? Он прищурился, явно усмотрев в ситуации нечто подозрительное. "Персик, почему тебя это так расстроило?" Прижав трясущуюся руку к колбу, Персик что-то невнятно пробормотала. В глазах её заблестели слёзы, грудь бурно вздымалась. Она явно из последних сил старалась сохранять самообладание. Наконец она выговорила: "Блу, ваши с Сэр Грейс анализы точно перепутались". Она постояла с минуту, выпятив подрагивающую нижнюю губу и поочерёдно обводя взглядом присутствующих, задержалась глазами на Флоре, а затем рванулась к двери, распахнула её, и в мгновение ока исчезла. Обескураженная, я обернулась к Шепу. Тот сидел, зажмурившись, словно погружённый в молитву. А когда открыл глаза, Я увидела, что в этих зелёных омутах плещется искреннее сочувствие. Я буду на связи, прошептала он едва слышно, и тоже выбежал за дверь. Сара Грейс. Я с головой погрузилась в водоворот счетов и накладных, и когда дверь офиса резко распахнулась, я аж подпрыгнула от неожиданности. Заехала к Кэти за кексами, объявила Кэб без порога. захлопнула дверь ногой. Это чтобы тебя задобрить. Прости, что я так сильно опоздала. Хейзи, испуганная внезапным шумом, вскочила и залаяла, а затем, не обращая внимания на мои окрики, бросилась к Киби и прыгнула на неё едва не сбив с ног. Она выронила пакет с кексами и сумочку, всё содержимое которой тут же разлетелось по полу. Хейзи, сидеть. Сидеть. Я схватил её за ошейник, и собака наконец успокоилась, успев, правда, ухватить с пола черничный кекс и расправиться с ним в два укуса. Киби выпрямилась, отдёрнула платье и дала Хейзи обнюхать и лизнуть свою руку. Я не знала, что она тут, не то бы сначала постучала. Привет, Хейзи. Рада познакомиться. Какая же ты милошка. Хорошо, что я кексов купила с запасом. Кекс С улыбкой переспросила я. Киби вскинула голову. Что? Ты сказала текстов у не кексов? О. Правда? Она нахмурилась. Как странно. Наверное, просто оговорилась. Реакция её удивила меня куда больше, чем оговорка. Люди в таких случаях обычно смеялись, но Киби, кажется, вообще не поняла, что не так. Прости за то, что Хэзи на тебя набросился. придётся получить её хорошим манерам. Я оглядела Киби с ног до головы, и вид её меня встревожил. Ты нормально себя чувствуешь? Да, всё отлично, ответила с лёгким испугом. Она перевела дух. Хаэзи едва меня задела, ты сразу же её придержала. Нет, я покачала головой. Ты тяжело дышишь и выглядишь. Тебе, может, уже пора сходить к врачу? У тебя точно что-то посерьёзнее простуды. Расмеявшись, она тряхнула волосами. Ну, спасибо, Сара Грейс. Она была тщательно причёсана и накрашена, но даже под слоем макияжа заметно было, что кожа её бледна как снег, а щёки лихорадочно пылают. К тому же лицо заметно отекло, и под глазами нависли мешки. Нагнувшись, я стала помогать ей собрать высохшие из сумочки вещи. Сколько ты уже болеешь? Неделю. Со мной всё в порядке, и я вполне в состоянии сама всё собрать, сказала она, отдуваясь и опускаясь на колени, поморщилась от боли. Да мне не сложно? В ней точно не всё было в порядке. Выглядела она так, словно смерть сварила её заживо, проживала, выплюнула, переехала колёсами, похоронила и воскресила. Тебе трудно дышать? Что-то болит? Я видела, как ты поморщилась, когда присела. Если что-то и причиняет мне боль, то только этот разговор. Отстань, Сара Грейс. Нет. Я потянулась за улетевшим под стол мобильником, подолала его ей и заметила, что рука у неё трясётся. Придержав её в своей, я сразу ощутила, какая она горячая. Тебе просто пылало. У тебя температура? Почему ты дрожишь? Она выдернула руку. Просто тут шоколадно. Шоколадно? Я уставилась на неё. Она же посмотрела на меня в недоумении. Сара Грейс, у тебя что, отнеслась те на уме? Тебе явно даже не замечала, что путает слова. Вот что. Сейчас мы соберём твои вещи, а потом поедем к доктору. Я полезла под стол. и подобрала там пузырёк с лекарством, на который был наклеен выписанный врачом рецепт. Ничего подобного. Она потянулась выхватить у меня пузырёк. Это моё, отдай. Я одёрнул руку и встала на ноги. Что всё это значит, Киби? Я показала ей пузырёк, развернув его этикеткой к себе. Парацетамол с кодеином, неделю назад выписанный на имя Перси Би숍. Обезболивающее. Такое же мне выписывали несколько лет назад, когда удаляли зубы мудрости. Почему у тебя таблетки Перси? Поднимаясь с пола, Кибби покачнулась и поспешно ухватилась за край стола, а затем, уздёрнув подбородок, заявила: "Потому что она мне их дала". "Зачем?" "Лекарство выписал тот гинеколог, к которому я ездила за рецептом на противозачаточные". И сделано это было в тот день, когда я видела на парковке Перси, за пару часов до того, как в полицию поступил анонимный звонок с сообщением, что она мать Флоры. Что если это сделали специально, чтобы навлечь подозрение на Перси и отвести их от кого-то другого? От Киби, например. Осознание обрушилось на меня, едва не сбив с ног. О Киби. О нет. Никто не должен знать. прошептала она, и голос её дрожал так же, как и тело. Я кинулась к ней и подхватила, не давая упасть. Мы всё исправим. Всё на свете можно исправить. Наконец, дав волю эмоциям, она прижалась ко мне всем своим пылающим от жара телом и зарыдала, уткнувшись в плечо. Я обнимала её, и слёзы капали из моих глаз прямо ей на волосы. Нужно было разработать план. устроить собственный военный совет и оценить нанесённый ущерб. Сбежать. Мы можем сбежать хотя бы на время, пока не придумаем, что делать. Я отмахнулась от маминого голоса, нашоптавшего мне на ухо: "Будь умницей, подавай хороший пример. Мы ведь исчезнем не навсегда, только на время. Помнишь, мы с тобой собирались съездить в отпуск? Давай уедем сейчас, прямо сегодня". Даже вещи собирать не будем. Всё необходимое купим на море и к врачу там же сходим. А сами за это время придумаем, как нам быть и найдём хорошего адвоката. Нет. Никому нельзя говорить. О, Кемби. Я обняла её крепче. Я бы не смогла сохранить эту тайну, даже если бы захотела. Кемби пока не знала, что я сдала ДНК на анализ и что скоро он будет готов. И укажет прямиком на неё. Слишком поздно, Кибби. Я рассказала ей о том, что сделала, чтобы помочь следствию, и она взрыдала ещё громче, вся согнувшись под тяжестью своей тайны и осознание, что вскоре она раскроется. Я схватила её сумочку, запихнув туда всё, что успела подобрать с пола, прицепила к кошееннику Хэзи поводок и подхватила свой портфель. Хэзи затанцевала Возбуждённая неожиданным поворотом событий, а я потянула Киби за руку. Пошли. Подожди. Голос её сорвался, тело обмякло, глаза закатились, и в следующую секунду она рухнула на пол. Я в ужасе упала на колени и принялась трясти её. Киби. Она не шевелилась, и я не могла понять, дышит ли она. Боже, пожалуйста, пожалуйста, помоги ей. Я прижала пальцы к её горлу. Пульс был слабый, но очень частый. Сражённая страхом, я схватила телефон и начала набирать номер скорой. Пожалуйста,